Глава 6. Улица космонавтов находилась довольно далеко от дачного поселка. Добраться до нее можно было только с пересадками. Маршрутка довезла Катю до железнодорожного вокзала, и женщина пересела на автобус – оранжевый карус, который развил неимоверную скорость. Зорина знала. Этот транспорт ходит по расписанию, и пассажиры так и не поняли, куда торопился сам водитель – Молодой парень с короткой стрижкой. Правда, у него было одно достоинство. Он громко объявлял остановке, что для других водителей вообще являлось редкостью. Когда шофер назвал нужную ей остановку, она быстро вышла из автобуса и направилась к серой пятиэтажке, втайне надеясь, что это и есть нужный ей дом. И не ошиблась. Квартиру старушки журналистка отыскала довольно быстро. Анна Гавриловна Лапина жила на первом этаже, и Зорина порадовалась, что не нужно карабкаться на пятый. Лифта в доме не было. Катя позвонила в квартиру, и звонок отозвался переливчатой трелью. За дверью послышались шаги и голос «Иду, иду, кто там?» «Канне Гавриловне», — пояснила Зорина. Хозяйка остановилась в нерешительности, словно раздумывая пускать ли непрошенных гостей. «Кто вы?» Из редакции газеты, журналист Екатерина Зорина, она поднесла удостоверение к глазку. «Мне нужно поговорить с вами о вашем дачном постояльце». Это настолько поразило Анну Гавриловну, что дверь сразу распахнулась, и перед Катей предстала сухонькая старушка с пучком седых волос на затылке и восковым цветом лица. «Проходите», — предложила она журналистке. Катя поблагодарила и прошла в гостиную, довольно скудно обставленную. Старый диван, покрытый местами прохудившимся покрывалом, древний стол и стулья с протертыми сиденьями. Телевизора же или вовсе не было, или он стоял в другой комнате. «Садитесь!» Хозяйка указала Зориной на диван, а сама так и осталась стоять в дверях. «Что вы хотели узнать о Диме и почему он вообще вас заинтересовал?» «Вы, наверное, слышали об убийстве Ладожских, — начала Катя». «Конечно», — перебила ее Анна Гавриловна, — «а при чем тут мой постоялец? Вы что ли намекаете, что это он их убил?» Зорина замотала головой. «Ни в коем случае. Зачем ему это делать?» — она вздохнула. «Но понимаете, мы опрашиваем всех, кто так или иначе общался с убитыми». Журналистка виновато улыбнулась. «Я не объяснила, что помогаю полиции. Видите ли, мне поручили написать статью об этом убийстве». Понятно, Анна Гавриловна присела на один из стульев поближе к окну. Ну, Дима стал снимать у меня дачу года два назад. Фамилию его знаете, поинтересовалась Зорина. А как же, удивилась вопросу хозяйка. Прежде чем впустить на участок, я паспорт смотрела. Дмитрий Геннадьевич Поляков, да он порядочнейший человек, воскликнула она. Как всегда, полиция не тех подозревает. — Его никто ни в чем не подозревает, — парировала Катя. — Кстати, если бы он оказался на даче, я бы еще утром с ним поговорила, и вас бы не беспокоила. Вот я и пришла узнать, где его найти. — Да, — согласилась старушка, — он съехал как раз на следующий день после этого проклятого убийства. Дима докторскую у меня писал и какие-то статьи в научные журналы, а теперь ему надо в городе работать, вот он расплатился и съехал. «У вас есть его адрес?» «Разумеется». Анна Гавриловна поднялась, прошла к книжным полкам и достала какую-то бумажку. «Вот он у меня записан. Улица Залеская, дом 15, квартира 10. Сейчас поедете к нему или позвоните? Он и телефончик оставил». «Да нет, мне по пути», — отказалась звонить Зорина. «Спасибо вам за информацию. Ну, мне пора, а вы выздоравливайте». «И вам спасибо», — отозвалась женщина. «Диме привет передавайте» таких порядочных людей, как он, я всегда пущу на дачу».